Возвышаясь над панорамой Елисейских полей, плыл озаряемый яркими парижскими огнями ресторан «Белый дом». Не из модных, но респектабельный, с добротной французской кухней и безупречным обслуживанием. Без вездесущих папарацци. В сером, по заказу чуть-чуть укороченном костюмчике а Анасис, ручной работы галсточки и безукоризненной белой рубашечке, благоухающий Кенза Артем Марцевич смотрелся вполне камильфо. Сидя за стольком у окна, он прихлебывал Хеннессе, то поскребывая пальчиком впадинку под мясистым носом, то приглаживая надлобные прогалины. Его маленькие черные глазки, как пара маятников, сновали туда и сюда, созерцая то поблескивающую в отдалении сену, то вход в уютный зал. Роман обычно по-немецки пунктуальный, опоздал на 15 минут. Эта небольшая вольность должна была пояснить и спросившему а у Эдиенцу и Марцевичу. кто есть ху? Роман. личка на варише расцвело, как майская роза. Темно-коричневые глазки приостановили свою мельтешнё. Он поспешно сунул теплую розовую ручонку, слегка влажноватую, «Как я рад тебя видеть!» Артем! Полуутвердительно, полувопросительно произнес Роман, едва удержавшись от возгласа «Браво!» Несомненно, в Марцевиче погиб гениальный актер. Впрочем, почему погиб? Каким качеством, более чем лицедейским способностям Артем был обязан своей головокружительной карьерой? Как там у классика? Там моську вовремя погладит, тут в пору карточку вотрет. Они присели за столик, только Марцевич на пару секунд позже романа. Официант склонился с надлежащим подобострастием, точно догадался, что эти скромные русские господа не затруднятся скупить половину Парижа вместе с Эйфелевой башней. Просто им это ни к чему. «В Москве сейчас такая жара...» «Да-да», — утвердительно закивал Артем, «точно с ним кто-нибудь спорил». И, вытащив батистовый платочек, поспешно потер испещренный морщинками лоб и шею, перехваченную тугим воротником, отдуваясь, будто находился в эпицентре пекла. «На юге России, надо полагать, еще жарче», — едко осведомился Роман. «Ты о чем?» Невинность глаз Марцевича могла бы позавидовать монашка перед исповедью. Так, к слову, пришлось. Невозмутимо пожал плечами Роман. «А ты, я погляжу, и вовсе Россию забыл». «А что мне там делать?» — презрительно усмехнулся Роман. «Торфянники нюхать?» «Не любишь Россию». «Не люблю», — подтвердил Роман. «Стало быть, грядущие выборы тебя не волнуют?» Марцевич тихо рассмеялся, буравя собеседника пристальным взглядом. «Абсолютно», — улыбнулся Роман, но и его глаза остались холодны и непроницаемы, как таежная ночь. «А ты не боишься, что переменится власть и фьють?» — развел ладошками Марцевич. «Национализация металлургической отрасли и конец твоему бизнесу?» «Да нет, не боюсь. Потому что, в отличие от многих ваших коммерсантов, я давно понял, бизнес не ложка, а земля не бездонная бочка. Вычерпывание не может продолжаться бесконечно. Я поставил на производство. Не российская правда. Я не патриот. Я гражданин мира. Мне хорошо там, где мои деньги работают без криминала, и моя голова занята финансами, а не дворцовыми интрижками. И я выиграл». Да — Да-да, Марцевич слегка помрачнел. Лид набирает обороты. — Конечно, я не Билгейтс, Гейтс, — скромно потупился Роман, пряча усмешку в рюмке Мартеля. — Но свой кусок хлеба с маслом имею. — Да и ты сам наверняка знаешь. Дух вездесущ. — Как тебе удалось растрясти Янки на разрешение для основания целого концерна? Здесь Марцевич не лукавил, заметно задетый за живое. — Двери Empire Straight Building, распахнутые для Романа, упорно не желали открываться перед породистым носом Артема. Хм, коммерческая тайна. Короче, Роман поглядел на часы Роликс. Не супер последний, но проверенный и надежный. Что может быть лучше для делового человека? Что тебе нужно, Артем? Ты же достал меня не для обсуждения московской жары. Я устал. С тоской во взоре произнес Марцевич. «Буду с тобой откровенен. Чего раздувать щеки?» «Это я делаю там. Ты не любишь Россию, я тоже. Скажу больше, я ненавижу проклятую страну, где мною пугают детей. Таким, как ты, она дала все. Я же положил жизнь на то, чтобы выбиться из самых низов. И все равно я всюду чужой. Там, здесь, кругом. Прими, ислам». Задымив сигарой, усмехнулся Роман. Ты очень органично смотришься в компании Басаева и Удугова. Глядишь, скоро сам саму пригласит на ланч. Наглый поклеп взвизгнул Марцевич. Сидевшие за соседними столиками обернулись. Спохватившись, Артем полез за сигаретой, но уронил опустевшую рюмку. Подоспевший официант подмел хрустальные осколки. По-моему, тебе пора заказывать кофе. С плохо скрытой издевкой заметил Роман попыхивая кубинской сигарой. В глазах Марцевича полыхнули злобные огоньки, но он поспешно вернул на лицо маску покаяния. «Я устал, Роман», — повторил он, отхлебывая кофе. «Российская империя трещит по всем швам. От будущего не приходится ждать ничего хорошего. Я, конечно, сделаю все, чтобы удержаться, но силы уже не те. Годы берут свое, здоровье стало пошаливать короче». Пора подумать о старости. Спокойной, тихой гавани, подальше от чертовой России. Не завтра, через месяц, но, может быть, через год, Артем Марцевич оставит этот безумный мир. А в далекой теплой Австралии, в милом местечке с заковыристым названием типа Уорнамбул, например, в красивой просторной вилле скромный коммерсант будет сидеть на террасе, пить кофе с коньяком, любуясь океаном. Ты... «Должен помочь мне, Роман». «С какой стати?» — возмущенно фыркнул Литичевский. «Я предлагаю тебе часть своего нефтяного бизнеса. Это громадные деньги». «Спасибо, но меня это не интересует». «Чистый миллион в месяц». «Ты сумеешь договориться даже с коммунистами, если они придут. Ведь ты был одним из них, подумай, это отличная сделка. Ты только купишь для меня недвижимость». Откроешь пару офшорных компаний, и тебя никто не станет проверять. Ведь ты мистер безупречность. Верно. И потому мой ответ — нет. Невозможно вытащить кого-то из дерьма, не заморавшись. А ты по уши в дерьме, Артем. От тебя воняет даже через твой дорогой парфюм. Я не желаю иметь с тобой никаких дел и прошу впредь меня не беспокоить. Марцевич... Стиснул зубы так, что побелели скулы. Острые глазки впились в собеседника, словно пара хищных пираний. «Подожди, роми проговорил он вкратчиво, удержав Летичевского за рукав, в тот момент, когда Роман собирался подать официанту знак, чтобы тот принес счет. «Ты напрасно торопишься. Никто не безупречен в этом мире, и на солнце есть пятна. Их не видно невооруженным глазом, но ведь можно достать телескоп, Роман прищурился, и смуглое лицо его стало похоже на японскую маску. «Ты собираешься собрать на меня компромат?» «Ну, интересно. Ну что ж, дерзай. Ты ведь купил сыскное бюро. Овчарку подарить?» «Будет кого погладить за ушами на берегу океана. Я бы предпочел какую-нибудь молоденькую подружку твоего прелестного дизайнера». «Ты профей? Роман затянулся и выпустил порцию крепкого дыма в лицо собеседнику. «Да, я иногда сплю с ней. Ну и что? После истории с билом и Моникой ты не удивишь этим никого, даже мою жену. Но ведь потом настанет моя очередь. И уж поверь, я не пощажу. Никому не пожелаю иметь врагом Романа Летичевского, даже тебе. Но ведь ты не ведешь грязную игру». В голосе Марцевича прозвучала издевка. «Нет, правил без исключений», — холодно улыбнулся Роман. Он поднялся и, оставив на столике несколько стофранковых купюр, быстро пересек зал и вышел под моросящий теплый парижский дождь. Маленький бизнесмен, оставшийся в одиночестве, насупил мохнатые брови, и личико его сморщилось в печеное яблоко. «Ты еще пожалеешь, мать твою!» — прошипел он, глядя, как уверенно и величественно выплывают со стоянки Бентли с непроницаемым, как монолитная стена, водителем мистера Лид. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним, великий Ромми. Ты еще будешь умолять меня о пощаде, коммунистический ублюдок, крыса атлантическая». В неярком зальчике столешников играла легкая музыка входя под его аркообразные своды, Георгий Аркадьевич с усмешкой подумал о причудах судьбы, подбросивший ему на старости лет бизнес-ланч с бывшей супругой. А в том, что речь пойдет сугубо о деле, даже если оно замаскировано под ресторанный интим, Георгий Аркадьевич нисколько не сомневался. Уж коль скоро Нина решила, забыв про гордость, позвонить экс-мужу и назначить встречу, то, конечно, не ради его близоруких глаз. Он все это понимал, но, проходя мимо большого зеркала, зачем-то тщательно пригладил поредевшие волосы. А утром, сам на себя бронясь, до блеска надраил стоптанные ботинки и выгладил брюки, ничего не делал едва ли не со времен развода. Он пришел за десять минут. Нина явилась ровно, еще раз подчеркнув своей нестерпимой пунктуальностью деловой характер застолья. И все же, как ни старался он быть вежливо равнодушным, что-то ёкнуло внутри, когда она появилась на пороге зала. Годы не имели власти над Ниной, лишь придавали особый и зрелый шарм. Неброский дорогой костюм, аккуратная стрижка, безупречный макияж. Твердая походка волевой, бесконечно уверенной в себе деловой женщины. Жесты по-мужски рисковаты, отрывисты. «Здравствуй, Георгий!» Низкий хрипловатый голос, Невольно будил нестройное воспоминание. Взгляд равнодушно холоден, как всегда. Добрый день, Нина. Она заказала, как обычно, салат и бутылку Бордо, он мясо в горшочке. Минуту помолчали. Как твои дела? Нарушила паузу Нина. Нормально. Пожал плечами Георгий, иронично улыбнувшись. Уж кто-кто, а она-то наверняка прекрасно осведомлена о делах бывшего. Иначе... К чему весь этот маскарад? А у тебя? Да тоже неплохо. Он повертел бокал, пожалев, что бросил курить. Нина достала парламент и изящную серебристую зажигалку. Замужем? Спросил Георгий и тотчас выругал себя, какое мне дело. Зачем? — усмехнулась Нина. Я ценю свою свободу. Больше тебе нечего ценить. Чуть не выпалил он, но вовремя прикусил язык опять же не его это дело подумает еще что она его по- прежнему волнует слышала тебя приглашают в берлин М -м -м. и не только туда весь мир заинтересовался нашими исследованиями кроме самой россии у нас никому не нужны лекарства вот если бы я научился превращать здоровых людей в бессловесных зомби тогда другое дело но есть данные что в больших дозах твой препарат может вести себя как сильнейший галлюциноген, — осторожно заметила Нина. «Ну, знаешь, — возмутился Георгий, — в лошадиных дозах и кофе небезопасен. Конечно, лечение должно проходить под строжайшим врачебным контролем. Надеюсь, ты не желаешь меня обвинить в попытке синтеза производства и распространения нового наркотика?» «Да нет, — улыбнулась Нина. Хотя на этом можно заработать гораздо больше, — нежели на, на твоих психозах. «Что ты мелишь?» — подскочил Георгий, едва не опрокинув бокал. «Тебя ничего не интересует, кроме денег?» «Кое-что». «А ты по-прежнему спасаешь мир?» — страдальчески поморщилась экс-супруга. «Иногда мне кажется, что в твоих очках розовые стекла». «Но!» — спохватилась она. «Не будем спорить, я пошутила. Нам друг друга уже не переделать, скажи лучше...» «Ты едешь за границу?» «Нет», — отрезал Георгий. «Я так и думала. На кого же ты оставишь свою любимую клинику? Ты для этого меня сюда вызывала, чтобы поиронизировать. Соскучилась? А ты бы хотел, чтобы я соскучилась?» «Ну все, довольно я ухожу». Георгий сделал попытку подняться, но Нина вновь пригвоздила его взглядом и повелительным. «Подожди». Ты нашел инвесторов на продолжение исследований? Что? Не поверил ушам Георгий. Спонсоров, источник финансирования, назови как хочешь. Деньги, которые ты так презираешь, ты их нашел? В России нет, мрачно сказал Георгий Аркадьевич. А если согласиться на условия западных институтов, то все права перейдут к ним, и стоимость лекарства для нас возрастет в десятки раз сделав его практически недоступным. На красивом, ухоженном лице Нины Максимовны вновь появилась была насмешливая гримаса, но тотчас спряталась в бокале с вином. «У меня есть предложение», — объявила Нина. «Ты записываешь меня в соавторы, а я регистрирую патент, налаживаю производство, привожу спонсоров». «Ты хочешь сказать», — озадаченно пробормотал Георгий, — Ты получишь деньги на исследование и сможешь на свою долю прибыли от продаж закупать препарат и развозить по психушкам, раз тебе настолько по душе роль Дедушки Мороза. Нина лучезарно улыбнулась. Обещаю не мешать. Хм, по-твоему, все так просто? Да проще парень репы, милый, подтвердила Нина, поболтав в воздухе бокалом. Но и ты, разумеется, не станешь мешать мне, как соавтору проекта. Зачем тебе это нужно? Это не Виагра, а психотропный препарат. Я в курсе. Вообще-то я доктор наук. Забыл? А ты всего лишь кандидат. Скажу честно, меня по-прежнему волнуют деньги. В наш сумасшедший век депрессия — модная болезнь. Но это тот самый случай, когда мы можем помочь друг другу. Так по рукам? Георгий Аркадьевич снял очки. Медленно их протер, водрузил на прежнее место. «Меня всегда мучил один вопрос», — тихо выговорил он, — «зачем ты пошла в медицину? Ты же совершенно не любишь людей, ни больных, ни здоровых. Ты могла бы запросто стать финансистом или политиком. Почему ты выбрала эту профессию?» Нина подалась вперед, положив на столик шикарный бюст, великолепие которого не скрывали даже широкие лацканы строгого пиджака. «Хочешь честно?» «Мне было интересно проверить, существует ли на самом деле душа». «Ну и как?» Нина затянулась в последний раз и, загасив сигарету, убежденно сказала, «Ее нет. Ничего нет, ни Бога, ни дьявола. А есть только оправдание собственных слабостей. Сильным людям это ни к чему». Я сама себе Господь Бог. И поскольку жизнь коротка, намерена прожить ее в свое удовольствие. «Но если твоя теория верна», — промолвил Георгий Аркадьевич, «то на всех нас лежит двойная ответственность за содеянное». «Ладно», — поморщилась Нина, — «довольно философией. Ты принимаешь мое предложение?» «Я должен обдумать», — сказал Георгий, — интенсивно перемешивая остывшее мясо в глиняном горшочке. Ну что ж, не выразив ни раздражения, ни сожаления, Нина достала из сумочки пудреницу, промокнула губы, придирчиво оглядела себя в зеркальце, небрежным жестом выложила на стол визитку. «Надумаешь? Позвони на сотовый. До свидания, Георгий». Она сдержанно улыбнулась, но по затаённому блеску ее глаз он понял, что экс-супруга нисколько не сомневается в успехе. Георгий Аркадьевич проводил ее долгим рассеянным взглядом. За столиком еще висел тяжелый аромат ее духов. Он вылил в бокал остатки бордо. «За тебя, Нина!» — произнес он в горьковатый полумрак. «За твой предпринимательский талант, неуемную жажду наживы, неувидающую красоту и абсолютную бесчувственность. Может, ты и есть образец нового...» более совершенного человека. Официантка. Да пошли вы все. Иду. Твой любимый клиент, съязвила Тамара. Анютка, ку-ку. Девушка страдальчески сморщилась, подобралась бессонной слабости как не бывало. Противный Хриплый, с хамски скабрёзными интонациями голос принадлежал здоровому и волосатому, как мамонт, дальнобойщику, у которого руки вечно повсюду лезли. Однако заказывал он помногу, брал на вынос и потому пользовался бесконечным расположением галины, не уська. на всю округу мамонт. Ты где? Может, покатаемся? Я покажу тебе много интересных мест. Кто это? — нахмурился Марк. Постоянная скотина, которая, как известно, всегда права. Тяжело вздохнув и прикинув, насколько подобных выпадов ее хватит, Анна надела на личико маску ледяной невозмутимости и отправилась в зал. «А вот и мой десерт!» — проревел Мамонт. «Анютка, солнышко, иди порадуй папочку!» Он осклавился в довольной улыбке, а затем с проворством, которого трудно было ожидать от его жирной туши, Обхватил девушку за талию и припечатал на свои обтянутые промасленными джинсами ляжки. «Пусти!» — крикнула Анна, мгновенно утратив выдержку, когда потные пальцы сардельки скользнули под футболку, пробираясь к тонкому шелку бюстгальтера. «Отстань, козел! Урод вонючий! Убери поганые грабли!» Но это был поединок мухи со слоном, и отчаянное сопротивление лишь раззадорило шоферюгу. За соседними столиками хранили безмолвие, зная, что с мамонтом лучше не связываться, себе дороже станет. Запросто. Потом подкараулит, пропорит баллоны или просто отметелит. Такая сволочь. Эй, ты! А ну, отпусти девочку. Пальцы сардельки от неожиданности разжались. Воспользовавшись моментом, Анна вырвалась из стальных объятий, отскочила в сторону, чуть не плача от унижения и бессильного гнева. Но в следующую минуту она застыла в изумлении. Перед опешившим дальнобойщиком стоял Марк, ничем не напоминавший сейчас вчерашнего человека, потерянного и жалкого. Потемневшие глаза, холодные и безжалостные, как кризисный февраль. Немедленно извинитесь перед официанткой, или больше здесь вас не станут обслуживать. «А ты еще кто?» Вырастая из-за стола, угрожающе прогремел водила. «Ее дружок?» «Не слишком много на себя берешь!» «Марк, не надо!» — шепнула Анна, дернув его за рукав. «Аня, выйди, пожалуйста!» — сказал Марк. И его отрывистый тон прозвучал как приказ. «А вы немедленно покиньте бестро, или я вызову милицию!» «Ах ты! Да я тебя по стенке размажу!» — заорал Мамонт. «А ну, выйдем, если ты мужик!» В зал быстро стягивался невесть откуда взявшийся разнорабочий люд, обрадованный неожиданным представлением. В дороге обычно такая скука. «Сам ты знаешь кто?» — сквозь зубы произнес Марк, срывая синий рабочий фартук. «Пошли». Бестро мгновенно опустело, точно прозвучало сообщение о воздушном налете. Позабыв о хлебе, публика возжаждала зрелищ. «Ну ты, козел!» Надвигаясь на соперника, прохрипел Мамонт, бешенно вращая налитыми кровью глазами, готовыми вот-вот вырваться из орбит. — Сейчас я из тебя фарш сделаю. Громадной лапищей он сгреб Марка за ворот рубашки. Но Марк не испугался. Ему было чего бояться, помимо этого голодного, озлобленного хама чья перекошенная физиономия напоминала 20-летней давности карикатуру на заокеанского дядюшку Сэма. Это и впрямь было смешно, поэтому Марк фыркнул прямо в лицо противнику. За свою 30-летнюю жизнь Мамонт схлёстывался в драках много и часто. Иногда бил он, иногда его. Он привык и был готов сейчас к чему угодно, даже к складному лезвию, которое запросто мог выхватить из кармана этот хлюпик. Такая нынче жизнь, все вооружаются как могут. Чему угодно, только не к этой нахально-презрительной усмешке. И поэтому атрофировавшиеся его мозги заработали с рекордной скоростью. Этот парень так ведет себя неспроста. У Гальки хорошая ментовская крыша. Это всем известно, может, лучше не связываться. А ну их. Хлеб дальнобойщика нелегок, в пути всякое случается подожгут фуру или просто долбанут по черепу, и кранты. «Убери руки!» — тем временем произнес Марк, — а то пожалеешь. Как ни странно, но в полуздавленном состоянии слова выговорились на удивление просто. По кольцу зевак пробежал недовольный ропот, мол, это все так нечестно. «Эй, мамонт, врежь ему!» — выкрикнул кто-то. «Мочи его, парень! Дай ему!» «Зрелищ, зрелищ, зрелищ!» Им было наплевать, кто, кого и за что. Толпа жаждала бесплатной развлекухи, о которой потом можно будет долго со вкусом вспоминать, смакуя детали. «А помнишь?» Мамонт встрепенулся. Кулаки сжались по новой. Меньше всего ему хотелось прослыть слабаком, и потому, отбросив все сомнения, он двинул противнику в челюсть. Пролетев несколько шагов, Марк врезался в стеллажи пластиковых ящиков с пустыми бутылками, и все они вместе грохнулись озим. «Ах ты!» — клубящееся бордовое облако на мгновение застелило сознание. Рука Марка, помимо воли, сжала подкатившийся остроконечный осколок горлышка, розочку. Солнечный зной, гул двигателей, жужжание мух, испуганный шепот толпы, Остановившиеся глаза соперника все смешалось в яростную симфонию. Но отчетливее всего прозвучал тоненький, срывающийся голосок Анны «Марк, не надо!» «Не надо!» Пальцы разжались, выпустив смертоносную стекляшку. «Пот заливал глаза. Убирайтесь!» — крикнула Анна. «Или я вызову милицию!» Толпа и впрямь быстро рассосалась. Кто вернулся в и дать остывший обед? Кто отправился в дальний путь? Мрачный мамонт сплюнул на горячий асфальт, залез в свою фуру и дал газу. Больше у Галины он не появлялся. «Марк!» Анна присела рядом. На персиковых губах играла виноватая улыбка. Она вытащила в четверо сложенный беленький платочек с кружевными краями. «У тебя кровь!» «Ничего!» — пробормотал Марк, лишь теперь ощутив солоноватый привкус во рту. Прикосновение прохладных тонких пальчиков оказало странное, умиротворяющее воздействие. Ему хотелось поймать ее маленькую ладошку, прислонить к горячему лбу. Из-за меня еще никто не дрался. — Здесь я никому не позволю тебя обидеть. — Даже если тебе придется сразиться со всем миром, — улыбнулась девушка. — Даже длинные мохнатые ресницы прикрыли миндальные глаза, упав на тонкие скулы. Не стоит. Тихо шевельнулись спелые губы. Раздался стон тормозов, и округа моментально наполнилась громогласными возгласами Галины. Анна, как мышка, юркнула в служебный ход. Марк решительно поднялся, вышел на солнце, сощурившись на его пахнувшее персиком и отливающее миндалем лучи.